К 5 августа в Восточной Африке снова прилетел Билли Коллинз. Ему хотелось напоследок ещё раз увидеть львят. И он должен был присутствовать на заседании правления в Аруше. Сперва туда пригласили представителей разных стран, чтобы обсудить охрану животного мира Восточной Африки. Только Билли Коллинз прибыл в Найроби, как мы получили телеграмму от директора. Правление отклонило наше ходатайство, нам не разрешают оперировать джесты. Доктор Хартхорн из ветеринарного колледжа Маккарере, один из лучших ветеринаров Африки, уже обещал нам сделать операцию, если состояние джеста потребует этого. Случайно он был в эти дни в Найроби, и мы посоветовали с ним, а также с Нойлем Симоном, основателем и председателем общества охраны диких животных Восточной Африки, и майором Гримвуда. Мы сбили... Решили съездить на неделю в Сиренгетче и попробовать отыскать ребят. Заодно Билли побывает в Аруша и попытается уговорить председателя правления, чтобы тот не настаивал на своем отказе и позволил доктору Хартхорну сделать операцию, если это будет возможно и необходимо. По пути мы заехали в национальный парк Амбосили на границе Танганьики. Амбосили высохшее озеро у подножия Килиманджаро, Отложение соляты привлекает сюда множество диких животных. В чудесный вечер, заходящее солнце позолотило заросли шалфея, покрывающие тёмно-красную равнину, над которой засушливое время года часто бушует смерчи и пылевые бури. Перед и под пальмой стояли четыре слона, а из кустов поблизости вышел носорог. В этот день били, впервые видел носорога на воле. Прежде, чем мы вернулся в Европу, на его счету накопилось 14 таких статей. Многие другие животных, в том числе стада буйволов, которые явно привыкли к человеку или к какому-то машинам. Я невольно спрашивал себя, сколько же туристов встречают зверей в национальных парках, уезжает полный уверенности, что сохранение животного мира не проблема. И мир дамёк, что за пиздело из заповедников, число животных катастрофически сокращается. Аруши Билестил директор и попросил у него разрешения спать поблизости от урочища, чтобы мы могли найти львят и сделать операцию Джест, если это будет нужно. Директор остался при своём мнении, но согласились, что после поисков Биле приедет председатель управления и поговорит с ним. Потом мы отправились к озеру Маньяра, где наблюдали, как два страуса носятся на перегонки по мелководью. Тут же в окружении фламинго, марабу, густей и другой водоплавающей птицы пройдило около двух десятков буйволов из полсотни болотных козлов. Несколько козлов лежали в воде и около них искали пищу фламинго. Но больше всего меня удивило, что страусы здесь не боятся воды. В отеле «Фламинго» нам рассказали, в чем дело. До того, как район озера Маньяра сделали заповедником, люди так безжалостно истребляли страусов, что одна пара и уцелела. И теперь, при виде машин, птицы со всех мог мчаться к озеру, спасаясь от людей. На следующее утро погода была пасмурная. Полюбоваться видами не пришлось, но мы навестили инспектора, который жил недалеко от кратера «Фламинго» в Гор горунггор. Он познакомил нас с гугу, своим ручным дикабрисом. Это был очень примечательный зверь. Он ласкался ко всем, кто угощал его фруктами или куском пирога. В тот же день мы доехали до гостиницы в Серванэре, где и остановились на неделю. На другой день рано утром мы отправились к тому месту, где львята были выпущены на волю из клетки. Нас встретился отряд топографов, которые жили тут уже месяц. Мы спросили, какие львы им попадались, они видели много львов, но, естественно, не могли сказать, были ли среди них наши львята. Когда мы подъехали к урочищу львят, я стала звать их. Никакого ответа. Поехали дальше вверх по долине. В всякий раз за виде деревом, облепленным грифы, мы спешили туда, думая, что это львята со своей добычей. Но львять нигде не было. Нам встретилось несколько львиных стаи, а один раз мы очутились слишком близко от стада буйвола в двести голов. Пришлось поспешно отступить.